в семь к полудню туман чуть поднялся небо сменило цвет на засстиранно серый подул ветер и опять начался прилив. я медленно шла к лагулю, беспокоясь гораздо сильнее чем позволила себе показать во время бодрого прощания с алеалином со дня медуз мне казалось, что все на грани развала даже погода и приливы сговорились против нас словно флин как гамамиинский крассолов ушел и увел собой нашу удачу.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 почти на том же самом месте где прошлой ночью домен это мог быть кто угодно выцветшая ворос в лицо закрыто широкими полями соломенной шляпы но я знала кто это здравствуй жан клод или тебя теперь звать бриман два он должно быть слышал как я подошла поскольку не удивился мадо марэн мне сказал что ты в курсе он подобрал с песка кусок плавника и стал тыкать им в подыхающую медузу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 и пригляделась внимательнее. Но на том месте уже ничего не было. «Все будет хорошо, честное слово», сказал Флинн. Его голос словно встряхнул меня и рывком вернул в самую себя. «Для тебя всегда найдется работа. Бриман поговаривает о том, чтобы открыть для тебя художественный салон в Лаусиньере, а может и на материке. Я прослежу, чтобы он нашел тебе хороший дом. Тебе там будет лучше, чем когда-либо было в Лесолане». «Тебе-то что за печаль?» бросила я ему в лицо.